Действительно, закрывая дверь, она не могла отвести глаз от короля, который Пиатис выходил от принцессы. Король вернулся в зал, где шла игра. Он хотел был завести беседу, но стало ясно, что мысли его путаются.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 все время искавший случая поговорить с ним, и в самых почтительных выражениях, разумеется, но с большой настойчивостью что-то стал советовать королю. Людовик внимательно выслушал Кольбера и, огляделшись кругом, спросил, «Разве господин Фукке уже ушел?» «Нет, государь, я здесь», — откликнулся суперинтендант, занятый разговором с Бекингемом.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 — повторил Фуке с низким поклоном. Его ногти впились в грудь и сквозь рубашку оцарапали кожу до крови, но лицо ничем не выдало внутреннее уволнение. «Да, сударь», — сказал король. «К какому сроку, государь?» «Ну, когда сможете. Впрочем, нет, как можно скорее. Необходимо время». «Время?» — с торжеством воскликнул Кольберр.